что же касается матери Алладдина, то она пришла домой и пошла к своему сыну Алладдину и сказала ему «Радуйся, дитя мое. То, чего ты хотел, исполнилось. Султан принял приданное за свою дочь и сказал мне, что ваша свадьба и твой переезд к невесте будет сегодня вечером. И еще он велел сказать «Пусть твой сын ко мне придет, чтобы я с ним познакомился». И один обрадовался и поблагодарил мать за ее благодеяние и труды. А потом он тотчас же вошел в свою комнату и потер светильник. И в ту же минуту джин предстал пред ним и спросил, «Чего ты хочешь, о мой владыка? Отведи меня в царскую баню и принеси мне перемену платья, которого в жизни не надевали султаны, и пусть оно будет драгоценное» приказал Алла один. И джин тотчас же понес его и доставил в роскошную баню. И Алла один выкупался и надушился благовониями и ароматами. А выйдя, он увидел перед собой полную перемену царского платья. И выпил напитков, и надел это платье. И джин понес и поставил его в доме. И, оказавшись дома, Аладдин сказал, «Я хочу, чтобы ты доставил ко мне сорок невольников, двадцать пусть едут впереди меня, двадцать сзади, и все они должны быть в нарядных одеждах, на конях и с оружием, и пусть будут на них роскошные украшения, равных которым не найти, а сбруя каждого коня должна быть из чистого золота». И еще принеси мне восемьдесят тысяч динаров и приведи коня, которому равного не найдется у султанов. Избруя у моего коня вся должна быть из самоцветов и благородных камней, так как я направляюсь к султану. И еще я хочу от тебя двенадцать невольниц, самых красивых, какие только есть» они пойдут во дворец с моей матерью, и на каждой пусть будет дорогая красивая одежда и множество драгоценных камней и украшений, и еще принеси моей матери одежду, подходящую для царских жен». И джин сказал, «Слушаю и повинуюсь», и на мгновение исчез, и принес все это. И Алладдин сказал матери, чтобы она взяла невольниц и шла во дворец. И Аладдин сел на коня, выстроил своих невольников впереди себя и сзади, и проехал через весь город с этой пышной свитой. И Аладдин ехал по городу, смущая своей красотой полную луну, ибо он и так был красив, а счастье еще увеличило его красоту. И жители города, увидав его в таком благородном образе и прекрасном обличии, прославляли творца. А достигнув дворца и приблизившись к нему, он отдал приказ своим невольникам, и те принялись бросать людям золото.